Эпилог 1975-2003 Генерал-майор Алексей Леонов Звездный городок, Москва, 2003 год Своими колдовскими чарами Луна приковывала внимание каждой цивилизации с самого зарождения человечества. В каждой культуре есть мифы о нашей ближайшей соседке по космосу. Древние греки верили, что луна — это место упокоения душ, которым назначен путь в рай среди звезд. Северные охотники видели в ней девушку, которая попала в неволю, неосторожно отправившись за водой. Островитяне Тихого океана, глядя по ночам в небо, представляли себе божественную женщину, которая ткет белый парус, чтобы путешествовать по небу. Маленьким мальчиком я тоже смотрел на луну и мне казалось, что я вижу всадника, скачущего по ее серебряному полю. Годы спустя, начав изучать Луну по-настоящему, я научился отличать многочисленные кратеры на ней от так называемых лунных морей. Я узнал много прекрасных и таинственно звучащих названий «Озеро сновидений», «Болото гниения», «Залив радуги». Все те годы, что готовился к лунным экспедициям, я сосредоточенно думал о Луне, и о том звездном пути, которым приду туда. Но впервые полетев в космос, я испытал радости и благоговейный трепет, когда увидел нашу собственную планету. Взгляд на ее голубой шар с такого большого расстояния глубоко переменил мое видение времени и пространства. Многие из нас привычно принимают на веру, что Земля круглая. Но я увидел это собственными глазами. Я увидел, как тонка та оболочка атмосферы, которая окружает нашу родную планету. Из космоса она похожа на невесомую, окутывающую землю-пелену. И только она защищает нас от ультрафиолетовых лучей и ударов, прилетающих из космоса метеоритов. Увидев это, я стал по-другому понимать жизнь. Хотя в космос я вознесся на волне конфликта двух сверхдержав, двух различных идеологий, но когда я взглянул на нашу планету, меня потрясло, что она дом лишь для одного единственного человеческого вида. После нашего полета «Союз-Аполлон» в середине 1970-х глобальные группировки вновь начали проваливаться в прискорбный антагонизм, делясь по линии восток-запад. Когда в 1980 году к власти в США пришел Рональд Рейган и заговорил о Советском Союзе как об «империи зла», чувство товарищества между нашими двумя странами, порожденное совместным проектом, кажется, исчезло. Преемник Брежнева Юрий Андропов хорошо понимал, что мир меняется, и наша страна тоже должна меняться. Он призывал заморозить ядерные арсеналы и начать создавать частные предприятия в Советском Союзе. Если бы его избрали на пост раньше, то государство уже двигалось бы в этом направлении. Но Андропов был стар, он скончался в 1984 году, проведя у власти меньше двух лет. Лишь в годы правления Михаила Горбачева, который был избран генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза в марте 1985 года, наметилось улучшение отношений между Советским Союзом и всем остальным миром. Если Горбачева и стоит вспоминать добрым словом, то именно за это. Однако, руководя ликвидацией коммунистического режима, он уничтожил и экономику нашей страны, что привело, в конце концов, к распаду самого Советского Союза. Те элементы прежней системы, которые приносили пользу обществу, например, качественное бесплатное высшее образование и медицина, а еще дешевые коммунальные услуги, тоже оказались разрушены. Горбачев не жаловал советскую космонавтику. При его руководстве отношение государства к программе освоения космоса ухудшилось. Особенно это проявлялось в сравнении с отношением к космосу его предшественника Андропова. Я не беру в расчет Константина Черненко, который за короткий срок пребывания в должности лидера государства 1984-1985 годы не успел сделать для страны вообще ничего. Но Андропов с энтузиазмом поддерживал космонавтику. Он всегда одобрительно относился к деятельности основанной мной ассоциации участников космических полетов, считая правильным налаживание тесных контактов с теми, кто имел отношение к космонавтике других стран. «Пусть правительства поспевают за вами потом», — говаривал он. Но при Горбачеве все, что касалось космоса, вошло в глубокое пике. Так было, думаю, не потому, что лично ему космонавтика была неинтересна или вызывала неприязнь. Когда Горбачев встречался с участниками отряда космонавтов, он всегда держался вежливо и учтиво. Но без сомнения его обескураживало все то, что требовалось сделать в нашей стране. Думаю, жена Горбачева, Раиса, отчасти виновата в том, как поменялось его поведение. Она сильно на него влияла. Хотя она была очень популярна за границей, на родине многие ее не любили, в основном потому, что она бестактно пыталась встрять в каждый государственный вопрос. Раиса Горбачева крайне холодно относилась к отряду космонавтов. Кажется, она ревновала к тому интересу, который мы вызывали. Она хотела сама быть в центре внимания. Например, она ни разу не пыталась познакомиться с Валентиной Терешковой, хотя жены Хрущева и Брежнева относились к ней как к дочери. При Горбачеве нам приходилось постоянно отстаивать важность того, что делается по программе исследования космоса, на которую выделяли все меньше денег. Но наши усилия были почти бесплодны. В начале 1980-х началась работа над проектом отечественного многоразового космического корабля «Буран», в разработке которого я тоже участвовал. Но состоялся лишь один полет «Бурана» в беспилотном режиме в 1988 году. После этого Горбачев отменил всю программу. Все, что оставалось от отечественной пилотируемой космонавтики к моменту, когда Бориса Ельцина избрали президентом Российской Федерации в мае 1990 года, это орбитальная станция «Мир», начавшая работу в космосе в 1986 году, а еще сильно урезанные программы космических аппаратов серии «Салют» и «Союз» и документы о намерении начать строительство Международной космической станции. После полета «Союз-Аполлон» я продолжал занимать должность замдиректора Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина и директора программы «Интеркосмос». Отвечая за подготовку космонавтов на базе ЦПК, Я постепенно отменял самые жесткие физические испытания, которым нас подвергали на заре космонавтики и которые я считал уже ненужными. Например, я больше не требовал, чтобы космонавтов-новичков так долго испытывали в сурдокамере при сильной жаре. И я не хотел, чтобы они подвергались жесточайшим перегрузкам в центрифуге, из-за которых в прежние годы некоторые новички теряли сознание. С годами критерии отбора кандидатов в космонавты смягчились. Но и после этого они оставались жесткими, и отыскать подходящего под все требования человека было нелегко. Никто из тех, кого мы принимали в космонавты, не проходил через годы мучений и лишений, выпавшие нам в Великую Отечественную войну. Приходили кандидаты совсем другого калибра, чем наше поколение первых космонавтов, которых я называю детьми войны. В 1991 году Мы вместе с министром обороны Дмитрием Язовым и заместителем председателя Совета обороны СССР Олегом Баклановым обсуждали мое возможное назначение на должность директора Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Но они решили участвовать в попытке переворота, направленного на свержение Горбачева, который к тому времени стал первым президентом СССР. Когда переворот закончился неудачей и Язов и Бакланов оказались в тюрьме, Вскоре меня уведомили, что я уволен из рядов армии и отстранен от всех обязанностей, связанных с подготовкой космонавтов. Это случилось безо всякого предупреждения. То, как это сделали, противоречило всем канонам и традициям воинской службы. Когда я потребовал объяснению нового главкома ВВС, мне просто сказали, что наступили новые времена и требуются новые люди. Я напомнил ему об официальном письме, которое он мне прислал по случаю дня рождения не так давно, и в котором лично поздравлял меня и хвалил мою работу как основателя советской школы подготовки космонавтов. И я поблагодарил его за признание ценностей моей деятельности и подчеркнул, что это дело моей жизни еще со дня гибели Юрия Гагарина. «Если бы вы считали, что мне не хватает компетентности, чтобы работать по-прежнему, я бы понял и признал ваше решение», — сказал я. «Но ведь вы не можете так сказать, верно?» Я знал, что вопрос был чисто политический, и дальше обсуждать уже нечего. «Прощайте», — сказал я. «Я ухожу». Меня словно ударили ножом в спину. Я чувствовал, что меня предали. Казалось, все, чему я посвятил жизнь, теперь — Ничего не стоило. Отряд космонавтов подписал коллективную петицию с требованием отменить такое решение. Но это ни к чему не привело. В последующие месяцы Горбачев сложил с себя полномочия советского президента, а советские республики объявили о своей независимости. Президент Ельцин был по горло занят происходящим в стране, и у него явно не нашлось времени на то, чтобы рассматривать вопрос о моей должности. При существовавшей в Советском Союзе системе власть была настолько сконцентрирована, что не позволяла народу жить хорошо. Государственный аппарат обладал структурой, которая сама по себе ограничивала возможность в жизни простых людей. Всю историю Советского Союза мои сограждане жертвовали собой на благо государства. Но оно в ответ мало что делало. Не может страна быть богатой, если ее жители бедны. Я много раз путешествовал в другие коммунистические страны и уже давно убедился, что такие ограничения свойственны любой стране с однопартийной властью. Но все же именно у нас любили все доводить до крайностей. Поэтому, когда возникли новые структуры власти, то вместо двух-трех партий, которые могли бы соперничать со старой компартией, возникли десятки. Их стало так много, что это создавало большую путаницу и не приносило никакой пользы. Наш переход к демократии оказался просто слишком быстрым. Многие оказались к нему не готовы. Переход этот был и остается по сей день болезненным. Мы не могли за один день построить то, на что у демократических стран ушли столетия. Почти сразу же, однако, возникло много финансовых и экономических организаций, и скоро мне предложили занять хорошую должность в некоторых из них. Вначале меня пригласили директором по космическим программам в частную технологическую компанию. Потом, в 1992 году, мне предложили пост президента инвестиционного фонда «Альфа-Капитал», созданного крупным частным банком «Альфа-Банк», в котором я занял пост вице-президента. В обеих организациях работала молодежь, не связанная с прежним режимом. Работать в них было увлекательно и интересно. Мой переход в частный сектор оказался нелегкой задачей. Всю жизнь я сам решал проблемы, проявлял, когда требовалось инициативу, делал то, что было нужно сделать. Эти же навыки я использовал и в частном предпринимательстве. Например, инвестиционный фонд завладел примерно двумя сотнями крупных предприятий, в том числе важными производителями стекольной, цементной и пищевой продукции. Директора этих компаний, мои ровесники, с недоверием отнеслись бы к кому-то помоложе, кто мог помочь им провести реструктуризацию, чтобы перейти в частный сектор. Но я всю свою космическую жизнь провел, встречаясь с главами различных предприятий. Увы, мне пришлось уволить таких директоров. Это одни из самых неприятных эпизодов в моей жизни. Но я рад был помочь проводить в компаниях такие изменения, особенно в тех, которые до нашего вмешательства стояли на пороге банкротства и директора которых делили награбленное. Многие занялись частным бизнесом исключительно для личной выгоды. Коррупция расцвела пышным цветом. Многие погибли в разборках с мафией. Если мы обнаруживали, что бизнес, в который инвестировали, отягощен преступными связями, то немедленно уходили прочь. Хотя я больше не касался официальной космонавтики, с начала 1990-х я продолжал работать с Ассоциацией участников космических полетов и следил за деятельностью нашей страны в космосе, уже не такой интенсивной, как раньше. Сокращение программы началось еще при Горбачеве, а крах коммунизма означал, что централизованное финансирование стало еще мизернее. Особенно пагубно это сказалось на программе работы орбитальной станции МИР. Планировалось, что МИР проведет на орбите всего 5 лет. На деле срок растянулся до 15 лет, сделав МИР самой долго работающей, пилотируемой орбитальной станцией. За время эксплуатации более 100 космонавтов и астронавтов из 15 с лишним стран провели на ней свыше 20 тысяч научных экспериментов. Уникальность проекта неоспорима. Он стал источником бесценных знаний о долговременных полетах после того, как Сергей Авдеев побил все рекорды, прожив и проработав на станции в общей сложности 748 суток. Работа станции заложила основу для будущего международного сотрудничества и долговременных экспедиций на Международную космическую станцию, которую строили на орбите. Но последние годы мира омрачили аварии столкновения, пожары, утечки токсичных веществ и отказы систем. По мере того, как росли интересы и интенсивность работ по международной станции, на мир выделяли все меньше ресурсов. И все-таки казалось, что сохранить увечную орбитальную станцию еще можно. Как основатель и сопредседатель Международной ассоциации космонавтов и астронавтов Я в конце 1990-х вместе с некоторыми своими товарищами написал письмо президенту Ельцину с различными предложениями о том, что, по нашему мнению, можно было сделать для дальнейшего существования мира. Наша позиция все еще была весома, но сумма, чтобы поддерживать и активно эксплуатировать станцию, стала неподъемной. Объект решили вывести из эксплуатации. Самым важным было безопасно вернуть мир на Землю, чтобы исключить риск чьей-либо гибели из-за его падения. Когда в марте 2001 года я наблюдал за тем, как остатки станции прорезают вечернее небо яркими дугами и рушатся в Тихий океан, мне казалось, что в волнах тонет прекрасный корабль. Это был устрашающий и грустный спектакль. Катастрофа американского шаттла «Челленджер», случившаяся раньше, оставляла похожие, но более тяжелые чувства, потому что тогда трагедия не пощадила человеческие жизни. Как и многие, я с ужасом смотрел по телевизору, как шаттл разваливается на части и падает с огромной высоты на Землю. Зрелище кричащих от ужаса членов семей астронавтов, понявших вдруг, что происходит, разбило мое сердце. С того времени часто спорили о том, куда, в какую сторону двигаться освоению космоса. После того, как калифорнийский миллионер Деннис Тита заплатил 20 миллионов долларов, чтобы полететь в космос на борту одного из наших космических кораблей «Союз» летом 2001 года и провести на борту МКС 6 суток, на космических туристов обрушилось немало критики. Но насколько понимаю, то, что сделал Тита – произвело положительный эффект. Тита тяжело работал, чтобы заработать деньги. Почему бы ему было не потратить их, как ему хотелось? Он хорошо подготовился и физически, и психологически. Хотя программа его деятельности в космосе была ограниченной, она никак не мешала основным целям и задачам экспедиции, с которой он прибыл на борт станции. Если бы станцию «Мир» ежегодно посещали три таких туриста, как Деннис Тита — Их денег хватило бы, чтобы обеспечить ее будущее. Путешествие в космос астронавта-любителя, считаю, сослужило хорошую службу. Вновь разожгло романтику космических полетов в умах обычных людей. Увы, но те увлеченности, волнения, которые сопутствовали космонавтике на ее заре, истончились, почти испарились. Может быть, когда в будущем начнут притворяться в жизнь планы полета на Марс, снова вспыхнет огонь энтузиазма в отношении самой выдающейся сферы человеческого стремления к приключениям. Рано или поздно, думаю, человечество начнет всерьез рассматривать другие планеты как альтернативные места для жизни. К этому может подтолкнуть необходимость и желание исследовать новое. Первый вариант менее вероятен, поскольку на нашей планете все еще хватает ресурсов, чтобы поддерживать жизнь многих поколений. Сейчас известно, что Венера чрезвычайно негостеприимна для всех видов земной жизни, включая человека. Холодная поверхность Марса, с учетом открытия на этой планете воды, что указывает на наличие связанного кислорода, может в будущем стать местом обитания людей. Но Луна по-прежнему среди всех прочих планетарных тел нашей галактики кажется самым подходящим местом для того, чтобы мы на ней могли выжить и жить. Слабая по сравнению с земной лунная сила притяжения предъявляет куда меньшее требования к внутренним органам тела, например, сердцу. Возможно, это сделает ее привлекательным местом жительства для некоторых людей по их медпоказаниям. Уже в 1967 году меня привлекали к разработке жилого лунного блока, который нужно закапывать в лунный грунт, чтобы предохранить от ударов метеоритов. Однако ракет достаточно мощных, чтобы доставить блоки такой станции на Луну, больше нет. Гигантские ракеты американцев «Сатурн-5» уже давно в музеях, а наша собственная сверхтяжелая энергия, которую в последний раз использовали для единственного в истории запуска в космос многоразового корабля «Буран», тоже оказалась законсервирована. Для того, чтобы теперь реализовать лунные проекты, требуются такие затраты которые ни одна страна не готова нести. Многие считают, что кто-то, возможно, вложится в будущем, если над Землей нависнет угроза всему человечеству, например, будет замечен гигантский метеорит, летящий по траектории, который неизбежно приведет его к столкновению с Землей. По таким сценариям уже годами снимают в Голливуде фильмы, и я же предпочитаю думать о ближайшем будущем. Здесь, считаю, есть поводы для оптимизма то сотрудничество, которое мы проявляем в проекте МКС, например, это очень хороший знак. Я давно мечтал о том, что когда-нибудь построят орбитальную космическую станцию со сложным центральным модулем, вокруг которого ожерельем расположатся другие модули, присоединяемые стыковкой, а между ними космонавты или астронавты смогут перемещаться на хитроумных космических мотоциклах. Писатель Артур Кларк, В прославленных фантастических романах очень давно предвидел появление такой станции. Творчество Кларка всегда очень любили в Советском Союзе, и мы с ним подружились, когда он приезжал в Москву в 1978 году, и я показывал ему звездный городок. Через несколько лет он опубликовал продолжение романа «2001. Космическая Одиссея» под названием «2010. Одиссея 2». В этой книге Кларк описал полет космического корабля, названного «В мою честь». Вдобавок он посвятил книгу мне и физику-диссиденту Андрею Сахарову. Вскоре после публикации в США роман начали частями публиковать в переводе в советском журнале для молодежи. Но посередине книги публикации прекратились, а меня вдруг притащили на заседание Центрального комитета партии. «Как вы могли допустить, чтобы подобное произошло?» Потребовали у меня ответа. Я вообще не понимал, о чем речь. В книге Кларка экипаж космического корабля Алексей Леонов состоит из советских диссидентов, проинформировали меня. «Да вы ногтя на мизинце, Артура Кларка, не стоите!» Вспылил я и ушел, пылая от отвращения. Меня всегда поражала узость мышления таких людей мелочность некоторых членов партии и их неспособность уважительно отнестись к настоящему таланту и были одним из факторов, подкосивших нашу систему. Оглядываясь на свою жизнь, я думаю, что мне почти не о чем жалеть. Мне жаль лишь, что становлюсь стариком. И, конечно, жаль, что у меня так и не получилось слетать на Луну. Когда я ночами гляжу на небо в телескоп, именно ее серебристый диск надолго приковывает мое внимание». Всю жизнь я находил особое удовольствие в изобразительном искусстве. Иногда я писал красками сцены, которые наблюдал во время космических полетов. Гораздо чаще из-под моей кисти выходили пейзажи Земли и моря. Выставки моих картин проходят во многих странах. Конечно, я многого достиг в жизни, но часто размышляю, есть ли что-то такое, чего я мог бы достигнуть и не достиг. Но в такие минуты вспоминаю слова который написал Юрий Гагарин после того, как стал первым, кто взглянул на Землю из космоса. «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее». Юрий облетел Землю один единственный раз, и ему хватило, чтобы понять, что значит быть человеком. Каждый пилотируемый полет в космос после него, считая укреплял чувство единства всего человечества. Мне же уникальное испытание космосом помогло по-иному взглянуть на само время. Многие века человек определял время тем, какое расстояние можно преодолеть за день. Сперва пешком, потом на лошади, затем на поезде или самолете. Но то, что я облетел Землю всего за полтора часа, дало мне совсем иное представление о том, как быстро проходит время. Я до сих пор с нежностью вспоминаю, как отец небрежно повторял выражение, которое он услышал от пилота, когда много лет назад косил траву на военном аэродроме под Калининградом. «Не жди конца взлетно-посадочной полосы, чтобы начать тормозить. И не откладывай любовь на потом». По-нашему это будет «Лови момент». И считаю, что именно так и надо прожить жизнь. Полковник Дэвид Скотт. Лондон, 2003 год. Когда мы следим за Луной в ночном небе, неважно, где именно мы находимся на Земле, убывает ночное светило или пребывает, нам всегда видны одни и те же черты ее ближайшего к нам полушария. Луна поворачивается полностью вокруг своей оси ровно за то же время, за которое она завершает полный оборот по орбите вокруг Земли. Это явление называется синхронным вращением. Поэтому одни и те же темные пятна моря, например, море спокойствия, море ясности или море кризисов, постоянно обращены к нашей планете контрастируя с более светлыми горными районами, и складываются в знакомую нам с детства фигуру человека на Луне. Но если мы посмотрим в обратную сторону, с Луны на Землю, то наоборот увидим, как постоянно меняется наша собственная планета. Хотя ее положение в темном, усыпанном звездами небе, если глядеть с поверхности Луны, остается неизменным, лик вращающегося земного шара меняется с каждым часом. Земля поворачивается вокруг своей оси, и можно наблюдать, как тесно связаны физические и климатические особенности поверхности нашего наполненного светом голубого шарика, красоту которого двухмерные фотографии никогда не передадут. Как провозгласил бывший редактор литературного журнала Saturday Review Норман Каузинс на слушаниях Конгресса США по вопросам будущего космических исследований, В путешествиях на Луну важнее всего оказалось не то, что люди ступили на ее поверхность, а то, что оттуда они смогли взглянуть на Землю. И действительно, глядя с Луны, отчетливо понимаешь, как динамична наша родная планета, какая она живая и изменчивая. Но еще становится тревожно от осознания, каким же ограниченным в пространстве и хрупким выглядит наш единственный дом в контексте Вселенной. Вспоминая миг, когда в моем трехсуточном пребывании на Луне летом 1971 года я стоял рядом с нашим лунным модулем «Сокол», лицом в ту сторону, где в темноте над нами светилась Земля. Я поднял руку, и поднятый вверх большой палец в жесткой скафандровой перчатке полностью закрыл от моего взора планету в небе. Один маленький жест, и... Земли нет». Много что вертится в голове, когда думая об этом. Как много всего случилось до того, как мы добрались до Луны. Что это значит? Что скрывает будущее? Самое главное — признаться себе. Если мы, люди, не защитим нашу планету и не позаботимся о ней, то все важное и значимое — наука, история, музыка, поэзия, искусство и литература — исчезнет очень быстро так же, как земной шар исчез из виду от легкого движения моего пальца. Все мы, те, кто ходил по Луне или исследовал ее с орбиты, считаем так же, независимо от того, какой жизненный путь выбрали, вернувшись с Луны. Каждый раз, когда поднимаюсь на трибуну, чтобы рассказать о тех годах, когда работал астронавтом, меня неизменно спрашивают, как меня трансформировали дни, которые я провел на Луне. Что я чувствовал при этом? И почему некоторые астронавты обращаются к Вере, вернувшись на Землю? Как один из двенадцати, кто прошел по Луне, понимаю, почему мне задают такие вопросы. И мои ответы зависят от того, кто спрашивает. Если меня просит рассказать, каково это ходить по Луне маленький мальчик, могу сказать что-то вроде это фантастически или просто здорово, и он уйдет с загоревшимися глазами, И, может быть, ему приснится этой же ночью, что он тоже делает шаг на нашу небесную соседку. Тем же, кто ждет развернутого ответа, я описываю красоту лунных гор, слои вулканической лавы на склонах борозды хэдли или прекрасные сверкающие кристаллы в изломах лунных скал. Иногда такие люди остаются недовольны, что я говорю о подобных красотах чересчур немногословно. Но во мне по-прежнему живо то ощущение, которое я впервые испытал, вырвавшись из пуд земного тяготения на Джемине-8. Лишь художнику или поэту дано передать истинную красоту космоса. И написанные Алексеем картины, полагаю, помогают ухватить тот трепет и восторг, который испытываешь от космического полета в реальности. Что же касается трансформации, то, возможно, я и изменился, но этого не заметил. Иногда поражаюсь разницей в судьбах после Аполлонов между шестерыми командирами полетов с высадкой на Луну и шестерыми пилотами лунных модулей. Если угодно, назовите это моей гипотезой левого и правого сиденья. Командир во время спуска и посадки на Луну, как и при взлете с поверхности, занимает место в левой половине кабины модуля, а пилот в правой. Командир управляет полетом, пилот лишь следит за приборами. После «Аполлона» жизнь шестерых из правого сиденья в целом сложилась необычнее и иной раз тяжелее, чем у других пилотов и инженеров. Хорошо известны и задокументированные личные проблемы, с которыми боролся Бас Олдрин после «Аполлона-11». Слетав в экспедицию на «Аполлоне-12» и затем на «Скайлэб», Эл Бин реализовал мечту, став профессиональным художником. Пилот лунного модуля «Аполлона-14» Эд Митчелл основал Институт на этических наук, исследующий человеческий разум и природу сознания. Джим Ирвин после «Аполлона-15» стал проповедником, основав евангелическую миссию «Высокий полет», а Чарли Дьюк с «Аполлона-16» оказался в рядах «Возрожденных во Христе» и занялся деятельностью мотивационного оратора. Лишь Джек Шмидт с правого сиденья лунного модуля «Аполлона-17» остался в профессиональном поле и продолжил изучать геологию, хотя и отслужил шестилетний срок в качестве сенатора в Конгрессе США. Может быть, это чистое совпадение, а может, их судьбы сложились именно так из-за разочарования, что не они командовали лунными экспедициями. Но не исключено, что подобное стало возможным по другой причине. Пилоты лунных модулей не отягощались такой же нагрузкой и ответственностью, что их командиры. Поэтому могли больше размышлять, по-иному воспринимали все необычайные события и приключения, через которые мы вместе прошли. Может быть, они проживали свой собственный полет. Какова бы ни была причина, факт в том, что те из нас, кто сидел слева, пошли, вернувшись с Луны по более прямому карьерному пути. Нил Армстронг, ушел в бизнес и высокую науку после «Аполлона-11». Пит Конрад, благодаря опыту командования «Аполлоном-12», выполнил полет на «Скайлэб» в составе первой экспедиции, а затем стал одним из высших руководителей корпорации «Макдоналд Даглас». Эл Шепард после «Аполлона-14» вернулся к деятельности банкира. Джон Янг продолжил работать в НАСА, завершив экспедицию «Аполлон-16», а Джин Сернан... После «Аполлона-17» ушел в бизнес. Никогда 12 человек, побывавших на Луне, не собирались вместе. Нам не выпало шанса посидеть, поговорить и обсудить, почему же все, что мы испытали там, на Луне, так по-разному на нас повлияло. Некоторым странно, что дюжина лунопроходцев — это не единая команда, которая собирается вместе, трое из участников этой группы уже умерли. Хотя личные дружеские связи крепки, как и прежде — Как общая группа мы всегда представляли собой нечто вроде сообщества лидеров и отличников, а не боевое братство, спаянное радостями и бедами. Когда закрылось окошко в киоске под названием «Аполлон» и на витрины американской лунной программы опустились шторы, каждый из нас пошел своей дорогой. К слову, мы больше и не живем рядом друг с другом. Мы рассеялись по разным штатам от Калифорнии до Огайи и Флориды. Кое-кто даже уехал жить в Европу. Поразительно, насколько это отличается от жизни русских космонавтов в отставке. Некоторые из них по-прежнему живут неподалеку друг от друга. Я видел, как Валентина Терешкова играла с внуком в саду своего домика по соседству с прекрасным новым домом Алексея на окраине звездного городка. Что касается меня, то проведя шесть лет на руководящих постах в НАСА, Два последних в должности директора летно-исследовательского центра имени Драйдена на базе Эдвардс. К концу 1977 года я начал понимать, что мое будущее связано не с аэрокосмическим агентством. К тому времени я уже завершил курирование более десятка увлекательных авиационно-исследовательских проектов в центре Драйдена, одно из самых интересных занятий в работе на НАСА. Среди этих проектов попадались и посадочные испытания системы Space Shuttle, во время которых космический самолет отпускали в полет со спины фюзеляжа специально перестроенного Боинга 747, и он заходил на приземление вдоль длиннейшей полосы на поверхности высохшего соляного озера, превращенного в аэродром. Так демонстрировалось, что шаттл действительно может сесть на Землю как самолет. Окончание этих испытаний планировалось на ноябрь того года. Поиски денег на исследования в области аэронавтики шли непросто, а частые командировки в штаб-квартиру НАСА в Вашингтоне наскучили мне и начали утомлять. До этого я находил удовольствие в работе менеджером мне было здорово и интересно, но пришло время что-то менять. Однако те навыки, которые я выработал за время работы астронавтом, отвечали лишь тем задачам, которые ставили передо мной тогда. Я не мог, как профессиональный спортсмен, завершивший карьеру, пойти в тренеры для астронавтов или занять должность советника по программе исследования и освоения Луны. Оценивая перспективы, я некоторое время общался с коллегой по MIT Эллом Прейсом, который руководил сопоставимым по масштабности летно-исследовательским центром на авиабазе ВВС Райт-Паттерсон. Мы с Эллом решили, что пришло для нас время оставить службу на правительство и начать собственный консультативный бизнес в частном секторе. Мы разработали несколько интересных проектов, в том числе одну из одноблочных звукозаписывающих систем раннего поколения для группы из четверых партнеров из голливудской компании Cherokee Studios. Причем одним из них был сам Ринго Старр. Потом мы спроектировали и попытались создать систему для хранения данных на оптических носителях при помощи голографии и начали консультации в области технических систем и управления для нескольких английских компаний. Но самой значительной оказалась наша разработка и связанные с ней исследования уникального оптико-электронного датчика, известного как «Детектор структурной информации», который способен воспринимать и измерять незначительные и быстро протекающие вибрации. В итоге меня попросили продолжить над ним работу и рассмотреть возможность его применения для отслеживания структурной целостности летательных аппаратов и предсказания вероятности скорого разрушения конструкции. Аналогично прибор мог бы применяться для контроля состояния мостов, зданий и океанских свайных платформ. К этому времени, однако, я стал единственным руководителем проекта детектора структурной информации и пользовался помощью некоторых бывших коллег и технических экспертов. Эл решил, что он желает работать консультантом постоянно. Так что мы решили кинуть монетку, чтобы игрой в «Орлянку» решить, кому же из нас достанется объединенная компания. Одновременно с этим ко мне обратился заместитель секретаря военно-воздушных сил США, чтобы я помог реализовать совершенно секретную программу подготовки офицеров ВВС в качестве астронавтов, которые станут пилотировать так называемые «синие шаттлы» — орбитальные космические корабли многоразовые системы space шаттл перестроенные военными под их нужды. Посодействовав в найме шести бывших инженеров из НАСА в проект «Инженер-астронавт», я помог отобрать и натренировать первые две группы — Их подготовка проходила в Лос-Анджелесе, и несколько из них впоследствии участвовали в обычных, несиних синих полетах шаттлов. Но опять ВВС пошли на попятную, и программа инженеров-астронавтов оказалась закрыта, как и программа «Синие шаттлы», что живо напомнило историю проектов дайнасор x «Х-15» и пилотируемая орбитальная лаборатория. Но когда для меня закрылось одно окно возможностей, открылось другое. В начале 1984 года НАСА объявило о своем желании передать частным подрядчикам разработку верхней ступени или разгонного блока для шаттла. Такое изделие НАСА собиралось приобретать у производителя на коммерческой основе, чтобы переводить спутники с низкой околоземной орбиты, достижимой для шаттла, на более высокие орбиты, которые требовались для работы некоторых спутников. Нам представлялась идеальная деловая возможность, позволявшая объединить наше знание конструкции шаттла с опытом мобилизации капитала для исследований и разработки на частном рынке. Через два года в рамках контракта с НАСА при нашем финансировании компания British Aerospace закончила полномасштабный прототип для наземных испытаний нашего разгонного блока Satellite Transfer Vehicle или STV. Однако, когда шаттл «Челленджер» потерпел катастрофу в 1986 году, вышел президентский указ, запрещавший запускать при помощи этой многоразовой системы коммерческие полезные нагрузки. И для СТВ потребовался другой космический носитель. Все коммерческие спутники теперь следовало запускать на традиционных одноразовых ракетах, поэтому в следующем году я дважды съездил в Китай, проводя переговоры о заключении договора по которому мы приобретали у китайской стороны шесть ракет-носителей «Великий путь», чтобы запустить в космос СТВ с коммерческой нагрузкой. Но инвесторы не заинтересовались возможностью использования китайских изделий, поэтому наш проект СТВ прекратился. Примерно тогда же у основного банка и главного кредитора нашей компании на протяжении восьми предыдущих лет начались проблемы. Почти сразу же он потребовал досрочной выплаты всех выданных кредитов. И мы оказались в глубокой финансовой яме не по своей вине. Наш главный проект потерпел крах, а наш главный источник денег пропал. В результате компанию пришлось реорганизовать в консультативную фирму, занимающуюся аэрокосмическими проектами. Что касается проектов, мы работали с несколькими организациями в Англии, выйти на которые нам помог мой добрый друг Питер Блумфилд. Я до сих пор с ним работаю над новыми сложными и многообещающими темами. Тогда ко мне вновь обратились ВВС. На этот раз они хотели, чтобы я помог спроектировать систему, призванную продемонстрировать научное, то есть мирное использование так называемых кинетических боеголовок, разработанных как часть программы «Звездные войны». Маленький оснащенный собственным двигателем космический аппарат предназначался для уничтожения в космосе объектов с возможным ядерным зарядом на борту с помощью кинетической энергии собственного движения. Доказать, что такое средство можно использовать в научных целях, было важно, чтобы улучшить репутацию всей этой крайне противоречивой программы. Наша задача заключалась в том, чтобы приспособить стандартную кинетическую боеголовку Самостоятельный спутник около 120 сантиметров длиной и 60 сантиметров в диаметре, оснащенный миниатюрными ракетными двигателями, похожими на те, что использовались на Аполлонах и Джемини. Для посадки на поверхность планет и доставки одного-двух исследовательских микророверов. Призвав на помощь ведущего специалиста в области искусственного интеллекта профессора Родни Брукса из МАЙТИ, Мы сконструировали 20-сантиметровый шестиногий микроровер, который весил 2 килограмма 720 граммов. Этот аппарат мог нести множество миниатюрных датчиков и действовать во многом наподобие муравья под управлением поведенческой программы. Маленький ровер помещался в небольшой кокон, который заменял собой комплект датчиков наведения на цель на передней панели стандартной кинетической боеголовки через год мы успешно продемонстрировали получившийся у нас прототип на расширенных концептуально архитектурных испытаниях проводившихся в большом ангаре на базе эдвардс к восхищению всех собравшихся наш маленький посадочный аппарат с четырьмя опорами и ровером в оболочке Коконе начал полет внутри ангара и совершил посадочный маневр приземлившись на имитацию лунной поверхности после этого отстрелился кокон Микроровер автоматически расставил ножки, вышел из оболочки и несколько минут исследовал местность. Так мы доказали, что подобные микророверы можно доставлять на Луну, Марс или другие планеты с помощью доработанных кинетических боеголовок и использовать для научных исследований почти так же эффективно, как живых астронавтов. За минусом, конечно, приключений для людей, участников экспедиции. Пока я работал над проектом, я регулярно ездил по два часа от нашего дома. Мы тогда жили на Манхэттен-Бич в Лос-Анджелесе, до базы Эдвардс. И у меня появлялось время для раздумий. И как-то возвращаясь вечером, я задумался о ценном спутнике связи, который военно-морской флот утратил в начале марта 1993 года, после того, как ракета послала его на неправильную орбиту. Спутник остался неповрежденным но использовать его стало невозможно. За него уже выплатили 180 миллионов долларов страховки. Я вдруг понял, что к спутнику мог бы пристыковаться орбитальный буксир, который, используя свои двигатели, передвинул бы спутник на правильную орбиту. И мало того, если бы аппарат-спасатель нес еще дополнительный запас топлива, то период использования основного спутника можно увеличить, тем самым нарастив его коммерческий потенциал. В те годы, когда я работал в центре имени Драйдена, мы разрабатывали концепцию удаленного пилотирования экспериментальных летательных аппаратов, летать человеку на которых слишком опасно. Это означало, что летчик-испытатель мог сидеть в подвале административного здания в точной копии кабины экспериментального самолета с полным набором приборов и дисплеев и управлять полетом без риска, выводя аппарат на запредельные режимы. Если по тому же принципу выстроить управление небольшого космического буксира, о котором я размышлял, то не нужно будет добавлять к нему все системы для пилотируемого полета и подгонять его по требования к обитаемым космическим кораблям, что избавит от лишнего риска и лишней стоимости. Сознаниями, которые я получил, исследуя аппараты на дистанционном управлении в центре Драйдена и с многолетним опытом сближения стыковок в космосе, Я приступил к долгой проработке этой концепции и связанным с ней исследованием. Коммерческий потенциал такого буксира-спасателя с дистанционной кабиной просто огромен. На его создание нужно меньше времени и денег, чем на строительство и запуск нового спутника на замену. Этот вариант обещал стать беспроигрышным, ведь владелец спутника получал действующий аппарат в планируемый рыночный срок окупаемости – а страховые компании наполовину сокращали свои издержки, меньше платя новой компании под названием «Вангард», которая и займется спасением пострадавших спутников. Я немедленно подал заявки, чтобы запатентовать несколько форм изобретения, и в последующие годы с помощью бывших коллег по НАСА и друзей из сферы страхования переработал концепцию и искал финансирование под разработку и оперативное применение. В конце концов, мои патенты приобрела немецкая компания, которая продолжает создавать такую систему. Как-то раз, когда я начинал работать над схемой спасения спутников, мне позвонил Джим Ловилл, мой добрый друг и командир корабля «Аполлон-13», чтобы узнать, не хочу ли я помочь в съемках фильма по его книге о тех ужасных испытаниях, которые выпали на долю экипажа злосчастного «Аполлона-13». Астронавты едва избежали катастрофы, когда по пути к Луне в 1970 году на борту корабля взорвался кислородный бак. Грандиозные усилия, которые Центр управления полетами приложил тогда к спасению экипажа, транслировались в прямом эфире, и весь мир, затаив дыхание, следил за судьбой экспедиции. Джим жил в Техасе и занимался продвижением своей книги. Я же обитал в получасе езды от кинокомпании Universal Studios в Голливуде. Всего через пару минут после того, как я сказал Джиму, что заинтересован предложением, снова раздался звонок телефона. Звонил Рон Ховард, режиссер. Он поинтересовался, не хочу ли я стать его техническим ассистентом и поработать с ним и актерами, которые исполнят главные роли. Томом Хэнксом, Кевином Бейконом, Биллом Пэкстоном и Гэри Синизом. Так начался один из приятнейших, увлекательнейших и плодотворнейших периодов в моей карьере после НАСА. Я впервые столкнулся с киноиндустрией, и мне пришлось привыкать к ее правилам. Например, в первый день съемок я, объявившись в элегантном костюме, обнаружил, что на съемочной площадке никто так не одевается, кроме пиджаков, как прозвали представителей бухгалтерии. Пока шли съемки, я не только окунулся в сам процесс, но и познакомился и даже неплохо пообщался с некоторыми виднейшими деятелями Голливуда. Вскоре после завершения съемок Том Хэнкс пригласил меня на лэнч. Он хотел снять 10-серийный сериал «С земли на Луну», посвященный истории космических полетов от самых ранних дней до последней экспедиции Аполлона. Том предлагал мне выступить снова техническим консультантом, Но широта тематики сериала вскоре потребовала от меня участвовать на всех этапах его производства. От вычетки сценариев до тренировок актеров, чтобы те вели себя и разговаривали как настоящие астронавты, от консультирования режиссеров до финального монтажа. Целый эпизод посвящался полету «Аполлона-15», и мне пришлось натаскивать актера брета Калина играть меня, что оказалось довольно любопытно Сериал ждал успех. Он максимально точно описывал взлеты и падения американской программы космических исследований, и ему присудили телевизионную премию «Эмми» как лучшему мини-сериалу года. Участие в производстве кино стало для меня увлекательным опытом, отчаянно далеким от моего стандартного и государственного культурного фона и позволило найти много новых друзей в киноиндустрии. В последние годы я переключился на защиту окружающей среды и вместе с моим другом Артуром Миллером, профессором физики, придумал концепцию захоронения в космосе особо опасных радиоактивных загрязнений. Ядерная энергия считается одной из наилучших альтернатив, позволяющих справиться с проблемой глобального потепления, которая коренится в непрекращающемся сжигании ископаемых вариантов топлива но лишь в том случае, если будет найден другой способ избавляться от отработанного ядерного топлива, чем захоронение под землей. Значительное расширение индустрии коммерческих ракет-носителей и пусковых услуг дает возможность отправлять ядерные отходы в космос и направлять их по нужным траекториям за пределы нашей Солнечной системы. Например, в черные дыры. Помимо всего этого, я интересовался и тем, как же дела у наших бывших соперников по лунной гонке. Когда миропорядок, давший толчок той самой гонке, начал с разрушением коммунизма изменяться, я все чаще думал о человеке, так понравившемся мне в мой первый визит в Москву летом 1973 года, об Алексее Леонове когда рассыпалось старое соперничество, и мы освободились от власти внутренних запретов по поводу того, что можно, что нельзя говорить, которые давлели над нами в тот вечер в отделанной деревянными панелями студии Алексея так много лет назад, возникла новая идея, что если собрать, записать и сравнить наши личные воспоминания о тех необычайных временах, так появились на свет Эти полные смысловых переплетений мемуары. Мой опыт и опыт Алексея очень различаются. И в этом проявляются политические мотивы, которые обуславливали гонку к Луне. Она стала результатом досадного столкновения двух сверхдержав. Каждая стремилась показать миру, что именно ее техника и политическая идеология на первом месте. И обе державы не пожалели огромных ресурсов и усилий лучших своих умов для победы. Как говорил президент Джон Фитджеральд Кеннеди, шла битва между свободой и тиранией, и свобода победила. Первые шаги Нила Армстронга по Луне стали очевидной демонстрацией технологической мощи, мудрости ученых, миролюбивых намерений и открытости свободного общества. Не все согласны, что стоило идти на подобные траты или что достигнутые результаты оказались полезными. Многие считают, что те же деньги стоило бы потратить на программы социальной поддержки, а другие, что разработка космической техники приведет к развязыванию войны в космосе. Но независимо от результатов, никто не сомневается, что лунная гонка действительно сформировала тот мир, в котором мы живем. Я твердо убежден, независимо от политических причин и последствий, Героическое соревнование высветило два новых важных рубежа в сознании человечества. Оно ознаменовало первые шаги человеческого вида в исследовании иных миров за пределами нашего и заставило нас серьезно задуматься, как же лучше всего защитить нашу собственную планету, чтобы донести ее до будущих поколений в неизменном виде. Размышляя о будущем освоении космоса, я, однако, полагаю, что следующие важные шаги в развитии космонавтики будут связаны с военным делом. Наука же продолжит исследовать далекие планеты с помощью роботов. В недалеком будущем, думаю, лет через десять, вооруженные силы США или, вероятно, ВВС учредят некий космический патруль, чтобы отслеживать действия спутников других стран. Маленькие аппараты-инспекторы вряд ли будут с живым экипажем на борту. Их будут дистанционно пилотировать опытные космические пилоты, сидя в подземных кабинах управления командных центров. По сути, это будут беспилотные истребители, похожие на современные беспилотные летательные аппараты и способные атаковать враждебные или несущие угрозу спутники или другие космические объекты. Сейчас все больше факторов складывается в пользу того, что Соединенные Штаты создадут некий защитный купол в духе Звездных войн, чтобы противостоять атакам с помощью межконтинентальных баллистических ракет. Наконец, будут разработаны и станут применяться новые типы двигателей для межпланетных перелетов. Но в обозримом будущем химические ракеты останутся основным типом носителей для запуска в космос с поверхности Земли. Один из пионеров немецкого ракетостроения, Вальтер Дорнбергер, писал, «Три по-настоящему великих изобретения влияли или еще повлияют на историю человека. Колесо, при помощи которого человек покорил Землю, винты и пропеллеры, покорившие водные и воздушные океаны, и ракетный двигатель, который поможет человеку покорить космос и прорваться к звездам». Будущее пилотируемых полетов в космос менее определено. Трудно сказать, когда же именно люди вновь пройдут по поверхности другой планеты. После трагической гибели многонациональных экипажей астронавтов в катастрофах шаттлов «Челленджер» и «Колумбия» риск, связанный с любыми космическими полетами, стал очевидным, хотя в случае шаттлов полеты совершались лишь на низкую околоземную орбиту. После этих катастроф НАСА все еще переоценивает свои ценности. И сильно мнение, что даже на современном уровне развития робототехники больше не нужно рисковать человеческой жизнью, чтобы исследовать небесные тела на месте. Выдающиеся достижения в компьютерных науках и робототехнике, включая программы, благодаря которым роботы действуют не хуже человека, сигнализируют, что оснащенные искусственным интеллектом роботы вскоре заменят оснащенных людьми роботов, астронавтов в скафандрах, в научных космических исследованиях. Достаточно вспомнить тех условно-разумных существ, которые в середине XX века выходили из Аполлонов на Луну и ползали по ней в жестких и громоздких гермокостюмах, и все станет очевидным. Но кто знает, смогут ли роботы передать нам азарт и дух приключений, которые сопровождают открытие новых рубежей. Некоторые считают, что первые межпланетные полеты человечества начались именно потому, что развитие техники позволило раздвинуть горизонты вплоть до посадок на Луну. Но, по мнению других, причиной послужило уникальное стечение обстоятельств в уникальное время. Для успеха потребовалось, чтобы нашлись невзаурядные личности с остальной волей, были приняты нужные решения, собраны достаточные ресурсы, и за счет этого события сдвинулись с мертвой точки и устремились вперед хотя нужные техники еще не существовало. Считаю, что наш опыт доказывает правоту именно второй точки зрения. По нынешним меркам технологии, доступные нам тогда, когда мы лишь начинали программу «Аполлон» почти 40 лет назад, были примитивны. Например, общий объем памяти всех компьютеров на борту нашего космического корабля «Аполлон» составлял всего 36 килобайт но ее смогли оптимально использовать свыше 400 тысяч одаренных людей, вдохновленных предвидением, интеллектом и руководством двух уникальных личностей президента Джона фиджеральда Кеннеди и Вернера фон Брауна, которые шли вперед, невзирая на серьезные трудности, провалы и потери. И как подтверждает и волнующе описывает в этой аудиокниге Алексей и подтверждают другие участники отряда космонавтов, Именно гениальность и стремление вперед советского главного конструктора Сергея Королева, его решимость побеждать и преодолевать все обстоятельства, заставили их всех прыгать выше головы. Есть ли такие видные личности сейчас? На этот вопрос еще нет ответа. Неизвестно, обладает ли сейчас какая-нибудь нация или группа наций, достаточной решимостью, ресурсами или желанием вновь начать исследование Луны, Марса или других планет отправляют туда людей. Однако мы, люди, размышляя о прошлом и прогнозируя будущее, склонны переоценивать ближайшую перспективу и недооценивать долгосрочную. Наша система Земля-Луна существует вот уже 4,5 миллиона лет. Если такую эпоху сжать до 45 минут, и каждая минута при этом будет отрезком в 100 тысяч лет, то все существование человечества на Земле пронесется лишь за мгновение ока. Размышляя о будущем освоении человеком планеты, лун, солнечной системы, стоит упомянуть одно особое качество проекта Аполлон. В зарождении пилотируемой космонавтики важную роль сыграла научная фантастика но из всех писателей-фантастов, которые писали о будущих полетах на Луну, насколько знаю, никто не предсказал, что весь мир увидит первые шаги человека на Луне по телевидению. Образ этот оказался столь удивителен, что оставил незабываемое впечатление всех, кто следил тогда за происходящим, а многие из них были еще детьми. Почти все, кого и встречал, и чей возраст малыша, Уже позволял хотя бы усадить их перед телевизором, говорили мне, что помнят первый шаг Нила Армстронга на поверхность Луны. И для тех 400 тысяч, кто работал в программе «Аполлон», тот миг стал важной вехой в карьере, независимо от степени их участия в проекте и производстве. Поэтому лунные экспедиции по программе «Аполлон» поистине стали опытом единения для всех, живших тогда на Земле. Это была, можно сказать, некая виртуальная реальность, поскольку все присутствовали рядом с Армстронгом лишь виртуально, и реальностью их переживания стало лишь в их мыслях и эмоциях. Но именно так все стало настоящим приключением. С развитием техники такой опыт единения станет более выраженным, и, быть может, это приведет к тому, что люди вновь займутся исследованиями иных планет. Отрадно думать о таком. Когда я находился на Луне, я провел небольшой, но многозначащий эксперимент. Одновременно отпустил коленное перо и геологический молоток, чтобы доказать классический закон Галилея, описывающий падение предметов в поле тяготения. Сомневаясь, что Галилео Галилей, даже при всем его великолепном предвидении будущего, предполагал, что его гипотезу, в конце концов, докажет человек на Луне. Рассматривая долгую историю человечества и проводя параллели с эпохой великих географических открытий, полагаю, что межпланетные экспедиции с точки зрения исторической перспективы по отношению к нашим космическим полетам находятся примерно в той же точке, что и Христофор Колумб, вернувшийся в Испанию после открытия нового света. Там, где еще ожесточенно спорят, плоская Земля или нет. Флоту Фернана Магеллана еще лишь предстоит покинуть Севилью, поднять паруса и впервые обогнуть весь мир, а капитан корабля Эндевор Джеймс Кук пока даже не родился. Перед тем, как отправиться к иным планетам, космические исследователи будущего и все те, кого очаровывают чудеса миров за пределами нашего, могут почерпнуть здесь историю, которая полна великих душевных порывов и приключений. Ее прожили сектор кто рвался к самым первым горизонтам космоса, и амбициозные мечты о странствиях человека в космических глубинах тогда возродятся. Но, имея в своем багаже опыт прошлого, мы не должны жить прошлым, а, мечтая о будущем, пребывать в сонных грезах. Иногда, гуляя в одиночестве по морскому пляжу или речному берегу в ночной темноте, через 30 лет после самых запоминающихся дней в моей жизни — Я смотрю на небо и вижу Луну, плывущую ярким светильником в аспидно-черном небе, и взгляд мой притягивает самая большая темная круглая деталь на ее лике — море дождей. И глядя на его восточную кромку, где когда-то я посадил космический корабль, часто ощущаю укол ностальгии, ибо смотря на Луну, наблюдаю не враждебный пустой мир, а часть самой Земли. «Сияющий остров, на котором человек оставил первый след своего бесконечного пути».